Я хотел бы поговорить с вами один на один, генерал. Сейчас не самый удобный момент. Мне нужно провести несколько телефонных переговоров. Скажем, через час. А о чем вы хотите поговорить? Вы предполагали, что у меня есть своя теория. Ах, да. Она секунду размышляла. Хорошо. Приходите прямо сейчас. Она с улыбкой положила трубку. Йохансен был не тот человек, чтобы выдерживать назначенный срок до последней секунды. И он хотел сам определять момент, даже если было далеко за полночь. Она позвонила в телефонный центр. «Перенесите мой разговор с Пентагоном на полчаса». Немного подумав, она поправилась. «Нет, на час». «Йоконсуну». «Наверное, есть что сказать». Остров Ванкувер. После рассказа Грейвольфа у Энвека пропал всякий аппетит. Но Шумейкер превзошел сам себя – Он зажарил гигантские стейки, наверняка не дешевые, и состряпал замечательный салат с гринками и орехами. Они ели втроем на его веранде. Делавер избегала темы ее новых отношений и оказалась очень приятной собеседницей. Она знала множество анекдотов и умела их рассказывать. Они веселились, и этот вечер был словно остров посреди моря горести. В средневековой Европе танцевали и устраивали празднества — когда вокруг сжималось кольцо черной смерти, чумы. Здесь до танцев не дошло, но им удавалось говорить о чем угодно, только ни о цунами, ни о китах и не о водорослях-убийцах. Энвик был благодарен такой сменить тему. Они наслаждались мягким вечером, вытянув ноги и глядя на темную воду бухты. К ночи Энвик простился. Доловер осталась. Они с шумейкером были любителями старых кинофильмов, к тому же открыли очередную бутылку вина. Энвик не мог составить им компанию. Допил свою воду, поблагодарил и пошел к станции. Включил там компьютер и вышел в интернет. Через несколько минут он разыскал там профессора Курцвайля. К утру начала прорисовываться картина. 12 мая. Шато Уистлер, Канада. Возможно, думал Йогансен, это поворотный пункт. Или я старый дурень. Он стоял на подиуме. В первом ряду сидели пик Вандербильд и Ли. Вид у Пика был усталый. Он вернулся из Нью-Йорка ночью и выглядел так, будто оставил там большую часть своих сил. Йоханссон, половину жизни преподававший, привык говорить перед аудиторией. Ему не раз приходилось выслушивать возражения и вести научные споры. Но в это утро он испытывал неуверенность в себе. Как ему изложить свою теорию так, чтобы люди не попадали со стульев от смеха? Ли согласилась, что он, может быть, и прав в своей теории. Это уже много. С осторожным оптимизмом можно было даже сказать, что она готова следовать за ходом его мыслей. Но неуверенность оставалась, справится он или все испортит. Царила мертвая тишина. Он посмотрел на верхний лист своего доклада, который переписывал ночью, и отложил рукопись в сторону. И мгновенно почувствовал громадное облегчение. Словно отважная кавалерия с развивающимися знаменами, к нему вернулась уверенность. Он шагнул вперед, посмотрел на ряды и сказал, «Это очень просто и лежит на поверхности. Мы переживаем вовсе не природную катастрофу. И с террористическими объединениями или подлыми правительствами это тоже не связано. И эволюция не играет с нами злую шутку. Происходит нечто совсем другое». Он сделал паузу. «Мы становимся в эти дни свидетелями многократно описанной войны миров. Пока мы смотрели в небо в ожидании чужого разума из космоса, Этот чужой разум жил у нас под боком. Две принципиально разные системы разумной жизни сосуществовали на этой планете, до недавнего времени оставляя друг друга в покое. Но если другая система знала о развитии нашей, мы не имели представления о подводном мире или, если хотите, о другом универсуме, с которым мы делим земной шар. Инопланетяне явились к нам не из дальних галактик, а развелись на дне глубоких вод. «Жизнь в воде древнее, чем на суше, и я считаю, что эти существа гораздо старше нас. Я понятия не имею, как они выглядят, как они живут, как сообщаются между собой, но нам придется привыкнуть к мысли, что есть вторая божья раса, жизненное пространство, которое мы уже десятилетиями систематически разрушаем, и леди и джентльмены, те, кто там внизу справедливо обижены на нас». Вандербельд возрился на него. Его брали дрожали.